Сюрпризы продолжались и на следующий день. Приехав на трамвае к институту, Персиков застал на крыльце неизвестного ему гражданина в модном зеленом котелке. Тот внимательно глядел Персикова, но не отнесся к нему ни с какими вопросами, и поэтому Персиков его стерпел. Но в передний института, кроме растерянного Панкрата, навстречу Персикову поднялся второй котелок и вежливо его приветствовал. — Здравствуйте, гражданин профессор! — Что вам надо? — страшно спросил Персиков, сдирая при помощи Панкрата с себя пальто. Но котелок быстро утихомирил Персикова, нежнейшим голосом нашептав, что профессор напрасно беспокоится. Он, котелок, именно затем здесь и находится, чтобы избавить профессора от всяких назойливых посетителей. Что профессор может быть спокоен не только за двери кабинета, но даже и за окна. Засим неизвестный отвернул на мгновение борт пиджака и показал профессору какой-то значок. «Однако у вас здорово поставлено дело», промычал Персиков и прибавил наивно.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 «Разрезной петух». «Впрочем, вам это не нужно?» «Панкрат, не приноси модели». «Повторяю вам, я не специалист. Идите к португалову». «Ну-с, мне лично известно шесть видов дикоживущих кур». «Португалов знает больше. В Индии, на Малайском архипелаге. Например, банкиевский петух или казенту. Он водится в предгорьях Гималаев по всей Индии, в Оссаме, в Бирме». Велохвостый петух или галус вариус на Аламбоке, Сумбавэйфлорес. А на острове Яви имеется замечательный петух галус Энеус. На юго-востоке Индии могу вам рекомендовать очень красивого зонаратова петуха. Я вам покажу рисунок. Что же касается Цейлона, то на нем мы встречаем петуха Стэнли. Больше он нигде не водится. Бронский сидел, вытаращив глаза и строчил. «Еще что-нибудь вам сообщить?» «Я бы хотел что-нибудь узнать насчет куриных болезней», — тихонечко шепнул Альфред. «Не специалист я. Вы португалова спросите. а Впрочем, ну, ленточные глисты, сосальщики, чесоточный клещ, железница, птичий клещ, куриный вош или пухоед, блохи, куриная холера, крупозно-дифтерийное воспаление слизистых оболочек». Пневмоникоз, туберкулез, куриные парши. Мало ли что может быть. Искры прыгали в глазах Персикова. Отравление, например, бешеницей, опухоли, английская болезнь, желтуха, ревматизм, грибок, ахарион, шинляйни. Очень интересная болезнь. При заболевании на гребне образуются маленькие пятна, похожие на плесень. Бронский вытер под с олба цветным носовым платком, — А какая же, по вашему мнению, профессор, причина теперешней катастрофы? — Какой катастрофы? — Как? Разве вы не читали, профессор? — удивился Бронский и вытащил из портфеля измятый лист газеты «Известия». — Я не читаю газет, — ответил Персиков и насупился. — Но почему же, профессор? — нежно спросил Альфред. «Потому что они чепуху какую-то пишут», — не задумываясь, ответил Персиков. «Ну как же, профессор!» — мягко шепнул Бронский и развернул лист. «Что такое?» — спросил Персиков и даже поднялся с места. «Теперь искры запрыгали в глазах у Бронского». Он подчеркнул острым, лакированным пальцем невероятнейшей величины заголовок через всю страницу газеты. «Куриный...»